Историческая подготовка переворота приводит в предреволюционный период к такому положению, когда класс, призванный осуществить новую общественную систему, не став еще хозяином страны, фактически сосредотачивает в своих руках значительную долю государственного могущества, тогда как официальный аппарат государства остается еще в руках старых владыков. Это и есть церковь. исходные двоие власти всякой революции Но это не единственный его вид. Если новый класс, поставленный у власти революции, который он не хотел, является по существу уже старым, исторически запоздалым классом, если он успел износиться до своего официального коронавания. Если придя к власти, он застаёт своего антагониста уже достаточно созревшим и протягивающим руку к кормилу государства, тогда на смену одному неустойчивому равновесию двоевластие политический переворот приводит другое, иногда ещё менее устойчивое. В победе над анархией двоевластие и состоит на каждом новом этапе Задача революции или контрреволюции. Двойственность не только не предполагает, но вообще, говоря, исключает делёж власти на равные палатины и вообще какое-либо формальное равновесие власти. Это не конституционный, а революционный факт. Он свидетельствует о том, что нарушение социального равновесия уже расколола государственную настройку. Двойственность возникает там, где враждебные классы уже опираются на несовместимые по существу государственные организации, отжившие и слагающиеся, которые на каждом шагу оттесняют друг друга в области руководства страной. Доля власти, достающаяся при этом каждому из борющихся классов, определяется соотношением сил и ходом борьбы. По самому своему существу такое состояние не может быть устойчивым. Общество нуждается в концентрации власти, и в лице господствующего класса, или в данном случае двух полугосподствующих классов, непримиримо стремиться к нему. Расщепление власти предвещает не что иное, как гражданскую войну. граница 215. Прежде однако, чем соперничающие классы и партии решаются на неё, особенно в том случае, если не боятся вмешательства третьей сил, они могут оказаться вынуждены довольно долго терпеть и даже как бы санкционировать систему двоевластия. Тем не менее, она неизбежно взрывается. Гражданская война придаёт двоевластию наиболее наглядное именно территориальное выражение. Каждая из властей, создав свой укреплённый плацдарм, ведёт борьбу за остальную территорию, которая нередко претерпевает двоевластие в форме поочередного нашествия двух воюющих властей, пока одна из них не утверждается окончательно. Английская революция 17-го столетия, именно потому, что это была Великая революция, разворотившая нацию до дна, представляет собой явное чередование режимов двоевластия с острыми переходами от одного к другому в виде гражданской войны. Сперва королевской власти, опирающейся на привилегированные классы или верхи классов, аристократов и епископов, Против и стоят буржуазия и близкие ей слои поместного дворянства. Правительством буржуазии является присветрианский парламент, опирающийся на лондонский сити. Затяжная борьба этих двух режимов разрешается открытой гражданской войной. Два правительственных центра Лондон и Оксфорд. создают свои армии двоевластия управляется территориально хотя как всегда в гражданской войне территориальные разграничения крайне неустойчивы